Глава 9. Сколько бы лет ни было женщине, но знакомство левого мужика с ее родителями – это всегда полная задница. Мой папа – человек бывалый, многое за свою жизнь повидал, но самое главное – он широкой души человек, ветеран труда, любящий муж, замечательный папа и невероятный дедушка. И сейчас этот седовласый высокий мужчина – сидит за одним столом с Ветровым и не сводит с него испытывающего взгляда. А я чувствую себя как тогда, когда знакомила его с Сашей. На кухне стоит полная тишина. Я рот не могу открыть, потому что мне стыдно. А мама не мешает папе представлять воображение все казни мира, что он совершает с Ветровым. «Глеб в курсе?» – вопрос отца заставляет меня подпрыгнуть на месте от испуга – а нож, в руке которым я режу хлеб, чуть по пальцам не проехал. «Аккуратнее, дорогая!» Я слышу голос Ветрова, и так мне хочется, чтобы он провалился сквозь землю. Но я только бросаю на него убийственный взгляд, а после отвечаю папе. «Пап, здесь нет смысла быть в курсе. Семен просто зашел в гости узнать о моем здоровье, и все. У нас ничего нет». Стараюсь говорить спокойно, но голос все равно дрожит. «И поэтому ты была с ним в комнате в расстегнутой рубашке», добавляет папа, все так же сверля взглядом Ветрова, который, по всей видимости, даже не понимает, что сейчас происходит. «Папа, ты преувеличиваешь». «Любаш, ну мы же взрослые люди, зачем оправдываться?» выдает Ветров, перебивая меня, «а я дар речи теряю». «Ой, мама дорогая». Доносится рядом шепот мамы, которая все это время тоже пытается резать колбасу, но что-то у нее идет не так. «Мирон Борисович...» Ветров обращается к моему папе достаточно спокойно и даже как-то беспечно. «Я же не против официально спросить у вас, можно ли мне встречаться с вашей дочерью, но вам не кажется, что это будет неуместно?» Смотрю, как у папы сжимается челюсть и даже боюсь представить, что сейчас может начаться. А меня еще напрягает то, что Ветров знает моего папу по имени-отчеству. «Ветер, скажи, я похож на того, кто желает своей дочери зла?» строго спрашивает папа. «А у меня холодный пот выступает на спине. Я слышала о бурной молодости моего папы, но только из рассказов дяди и дедушки». «Мироша!» шепчет побледневшая мама, а мне становится и вовсе не по себе. Тихо, галочка. Сейчас разговаривает мужчина и вот этот. Папа злокивает в сторону Ветрова, который сжимает руки в кулаки, да так, что костяшки белеют. Я хватаю чашки, чтобы отвлечь себя. Хочу сделать всем кофе, но паника начинает захлестывать. Мирон Борисович, некрасиво так общаться с будущим зятем. Произносит ветровской зубы, а у меня от шока чашка из рук выпадает, разлетаясь в дребезги. Мама закашливается, а папа покрывается красными пятнами от злости. «Любовь! Что здесь происходит?» Спрашивает папа таким голосом, что я начинаю бояться за его здоровье. «Папочка, ты только не волнуйся, тебе нельзя!» Бубню я, ища глазами веник и совок. Семен шутит. Это у него юмор такой, рождественский. Люба, прекрати вводить родителей в заблуждение. Останавливает меня этот идиот, поднимаясь за стола. Ветров, заткнись! шеплю на эмоциях и сразу осекаясь, вспоминая его слова в комнате, на такую же мою фразу. Но, как говорится, поздно пить боржоми, когда почки отказали. Люба! Я надеюсь, это просто шутка. И ты сейчас проводишь своего гостя. Но Ветров не дает договорить папе, перебивая его. При всем моем уважении к вам, Мирон Борисович, но уже поздно меня провожать. Он расправляет плечи и встает рядом со мной. Люба, конечно, не подарок, но женщина она хозяйственная. Да у меня есть чем похвастать, так что мы уж сами разберемся, как нам быть. И с кем нам жить? «Слышь ты!» Взрывается отец, повышая голос, но тут на кухню возвращается мама с пылесосом. Когда она успела выйти? Ой, я не нашла веник, так что соберу все осколки пылесосом и врубает моего старенького трудягу, который своим ревом заглушает любые голоса. Я вижу, как шевелятся папины губы и как он стоит напротив ветра, убивая его взглядом. А этот напыщенный индюк даже глазом не ведет. И если я узнаю, что ты ее обидел... Папин крик разносится на всю квартиру так же внезапно, как и мама выключает пылесос. Ой, вот тут еще не собрала. Спохватывается мама и снова его включает. А папа продолжает шевелить губами, стоя напротив Ветрова. Смотрю на всю эту картину как будто со стороны вот это не в моем доме сейчас происходит. И не я главное действующее лицо в этом театре. Мне даже хочется засмеяться, но почему-то стыдно. Вот, выдает мама, выключая пылесос. Теперь не порежетесь. Она осматривает всех нас, улыбается своей фирменной улыбкой ангела, как любит говорить папа, и бодро добавляет. А теперь давайте пить чай. Ну, или кофе. Я смотрю на нее и не понимаю, откуда в ней такое спокойствие. А мама быстро уносит пылесос из кухни, возвращается, еще раз всех осматривает внимательным взглядом. «Или вы еще не закончили, мальчики?» спрашивает у стоящих друг напротив друга мужчин. «Закончили, галчонок?» отвечает ей папа, улыбаясь в ответ. «Вот и отлично!» Мама хлопает в ладоши усаживает всех за стол и начинает накрывать. А мы сидим и молчим. Папа сверлит взглядом Ветрова. Ветров меня, а я хочу на работу, в свою подсобку. А лучше к сыну. Он-то у меня понятливый. Не успеваю заметить, как перед всеми появляются чашки с чаем. Мама начинает рассказывать, как она закрывала варенье, которое ставит на стол, как ей помогал Глеб. А у вас есть дети? «Семен?» – спрашивает мама, улыбаясь ему. «Да, дочка. Тоже любовью зовут. Хорошее имя, да? Мирон Борисович?» Переводит он взгляд на папу, который все это время просто крутит в руках кружку с чаем. «Очень?» – соглашается папа, а после, сощурившись, спрашивает. «А к твоей Любе тоже заваливаются беспардонные мужики с утра пораньше?» и торчат у нее в комнате. «Моей девочке только восемнадцать!» — прочит Ветров, — «а я понимаю, что что-то здесь не так. от чего так заводится то Так и моей когда-то было восемнадцать». А вот папа говорит уже спокойнее. «Интересно. Это только мне кажется, что эти двое специально друг друга выводят на эмоции». Судя по тому, как мама нервно помешивает давно растворившийся сахар в чае, не только мне.